Глава 22. Праздник. В этом мире огненный праздник считался первым днём истинной весны. Люди и маги верили, что земля наконец проснулась после долгого зимнего сна, готова приносить плоды и дарить изобилие. Свет победил тьму, поэтому этот день было принято посвящать огненной стихии и связанным с ней ритуалам. На празднике водили хороводы вокруг огня. Ярко наряжались в маски и костюмы, устраивали соревнования, танцевали, пели и отмечали торжество горячими напитками. В этот день ученицам академии разрешали даже горячительные. Я трепетно ждала праздника, чтобы хотя бы немного отвлечься от постоянной зубрёжки и собственной бездарности. Прошло всего полторы недели с того момента, как я начала обучение в академии, но уже выдохлась. Устала. Поначалу мне казалось, что я попала в настоящую сказку. Целые дни посвящаю любимой и родной магии. Только теперь самой настоящей, как в фильмах и книгах. Да я стану лучшей ведьмой на курсе. Выучен у зубов все книги по волшебству. До Гермиона Грэнджера окажется той еще двоечницей по сравнению со мной. Настраивала я себя. Список дисциплин окрылял и радовал. Женские чары. Магическая косметология. Магическая кулинария. Магия трав. Гадательные системы. История магии. Теоретические основы магии. Бытовая магия. Магия слова. Защитная магия. Энергетика. Лечебная магия. Лабораторный практикум по ритуалам. Но, увы, Если теоретические дисциплины можно было вызубрить, то на практических занятиях, которых в списке оказалось большинство, у меня не работали ни заклинания, ни ритуалы. Лабораторные практикумы стали для меня настоящей пыткой. Преподаватели вратили нос и не понимали, за какие заслуги меня взяли в середине семестра. Я убеждала их, что вот-вот наверстаю, но в глубине души с трудом верила в себя. По сути, моя магия никак не изменилась, осталась на уровне московской. Ритуалы срабатывали абы как, не вовремя и не точно. Но если в Москве я радовалась малейшим изменениям в жизни и с удовольствием продолжала практиковать, потому что другие и того не могли, то здесь каждый новый провал больно бил по самолюбию. «Ты же не наденешь это?» Нахмурилась я, увидев в руках у Эльмиры маску с мордашкой хорька. А что? Или приложил её к лицу, и я не выдержала, засмеялась. Зубы у маски отрезала, с ними ещё смешнее выглядела. Все в академии уже запомнили, что за хорьком прячусь я, не станут приставать. Если бы зубы торчали, значит, бобёр, а не хорёк. Хорёк, фыркнула девушка. Мы вовсю готовились к празднику. придумывали наряды. Еле вырядилась в чёрный балахон злой ведьмы, ведьма-хорёк. Увидишь, реально испугаешься. Еле-еле уговорила её подчеркнуть талию поясом и забыть на один вечер про шарф. Так хоть фигуру можно разглядеть. Как она собирается искать мужа, ментального мага с хорьком на лице? Лично мне непонятно. Я выбрала образ нежной девушки весны. Одолжила у Ельмиры белый балахон и подвязала его под грудью на манер платья в стиле ампир. Вышло женственно и воздушно. Волосы я украсила маленькими розами из цветущего сада, а маску сделала сама. Разрисовала белую основу пионами, тюльпанами и фиалками, получилось волшебно. Рязник проходил недалеко от академии, на лесной поляне. К счастью, не на той, где я встретила охотника иначе бы страдала от неприятных воспоминаний и переживала весь вечер, появится ли он, увижу ли я его снова. Играла лёгкая романтичная музыка, на деревьях вокруг поляны сверкали огоньки. Академия женских чар устраивала на празднике ярмарку, на которой можно было бесплатно попробовать их фирменные товары, так что народу собралось немало. Все в костюмах, танцуют, веселятся. не угадаешь, кто прячется за маской». «Бывает же такое», — ойкнула я и толкнула Эльмиру в бок. Неподалеку от нас встал кучерявый блондин в рыцарских доспехах и... маски-харька, как у Эли. Он мужественно держался, напряженно сжимая одной рукой средневековый меч, надеясь бутафорский. Потешная маска прикрывала только верхнюю половину его лица. Нижняя часть выглядела весьма. достойно. «Иди к нему», — шепнула я Эльмире на ухо. «Да ну, дурачок какой-то», — хрюкнула она, приперся на праздник в маске хорька. «Да ты сама в маске хорька», — шикнула на девушку. «Но я хотя бы догадалась зубки у маски отрезать. Этот олух и до того не додумался». «А по мне так рыцарь-хорек и ведьма-хорек». должны быть созданы друг для друга. Иди и спроси у него что-нибудь, настоял я, что угодно. Если он адекватный, то сам поддержит разговор. А если это не тот мужчина, которого я ждала всю жизнь, или вцепилась мне в руку мёртвой хваткой. К другому тогда подкатим, вообще не вопрос, коварно хмыкнул я. Тебе же не надо за него замуж сейчас выходить. Мы просто снимаем у тебя страх подхода к незнакомцам. Элир коротко кивнула, но хватку не ослабила. Наоборот, её рука стала слишком горячей, и я поняла, что ещё немного и получу ожог кожи. Вырвалась и бойко толкнула Эльмиру в мужские объятия. Надеюсь, его рыцарства хватит, чтобы поймать девушку. А любите ли вы Харьков? крикнула Эля в полёте и упала своим четвёртым размером прямиком на грудь в доспехах